Внувшись кабинет, Сергей Михайлович уже собирался вызвать на допрос Протасова, когда дверь без стука буквально ввалился Торба, с которым они расстались 2 минуты назад. С первого взгляда на подчинённого украинскому стало ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее, хотя вряд ли подчинённый сообщит что-то приятное. "Чем ты, товарищ полковник?" сказал Торба, переводя дух. "Мне только что доложили, Валил в Софийской пустоши, целую гору трупов, понимаете, раскопал, в разной, так сказать, по-идиотски хмыкнул, кондиции каких трупов. Полковник поймал себя на том, что, кажется, разучился удивляться. «Что, твою мать, еще?» от дуральных трупок. Сергей Михайлович в углусе торба звучала обида. А них, понимаете, в саморушенной часовне склонировали. Арендатор от грубия с дридуль, а там, там Сергей Михайлович, там полный абзац. Кто они? Ну, убийцы, протасов с поддельчиками. Так кладывай. Украски опустился в кресло, порябортённый через фонд поддержки милиции. «Похоже, кто-то там исправно шмуров лошил. Человек семь, ребята, докладывают, наберется». «Кто такие?» — спросил украинский. «Неизвестно, Сергей Михайлович. Пара, похоже, азиаты. А ребята тюбетейку нашли. И халат. Но вы же понимаете, там такое дело, в смысле, долго лежат. В общем, Паша докладывает. Жуткая, мол, картина». «Азиаты?» — удивился полковник. «В украинском селе». — Так точно, Сергей Михайлович! — А что они там делали? — От растерянности глупо отспорозил украинский. Турб пожал плечами. — Выясняем, товарищ полковник. Сергей Михайлович потер виски. Что-то крутилось в голове, вроде важное, но вместе с тем неуловимое. — А ладно! — сдался он в конце концов. — Вызывай криминалистов! Вздохнув, Украинский подумал о том, что если Протасов совершил столько преступлений, то его махинации с банковским кредитом на фоне прочих злодеяний окажутся в категории мелких шалостей. Серийные убийства поднимали дело на совершенно иной уровень, и Сергей Михайлович рисковал утратить контроль над ситуацией. Фраза кота Базилия «Плакали наши денежки!» в исполнении неподорожаемого Орлана Быкова ехидно прозвучала в голове полковника. Ну и ну. Кстати, Володя, сколько они в часовне пролежали? Трупы я имею в виду. Да шуток разберет Сергей Михайлович. Долго. А сколько паратазов с этим вторым? В деревне поражиwał, спросил полковник. Уточняет: "Дай ж, полковник, если бы же видел, норма пошло, чтобы поговорить нормально, да если бы согласился украинецкий. А распорядись, пусть Павел с соседи ещё раз опросит насчёт квартирантов. И скажи ребятам, чтобы этого подтонга Протасова кому не доставили". Протасов, когда его ввели в кабинет, увидел рослого, тяжеловесного на вид мужчину с одутловатым лицом и синяками под глазами. Мужчина, держа руки в карманах, стоял у окна, наблюдая за улицей, оживленной наступлением весны и субботы. Орли нос передавал лесу незнакомца хищное выражение. Жевот любителя пива нисколько не умолял этого тревожного впечатления. Сопровождавшие Протасова милиционеры подтолкнули его к центру комнаты. Он шагнул вперёд, нервно шемая и разжимая пальцы, заведенных за спину, и украшенных стальными браслетами рук. Хотя он кабинета несколько минут никак не реагировал на их появление, один из милиционеров кашлянул. Мужчина отвлекся от окна, наконец переключив внимание на вошедших. Паратасов не слишком обрадовался этому. Взгляд незнакомца оказался тяжелым. Глаза смотрели холодно, с ощутимой неприязнью. Валерий поежился, чувствуя себя на ринде с противником совершенно иной весовой категории. Однако он не собирался выбрасывать полотенце. наступила вторая часть паузы, в ходе которой незнакомец просто молча смотрел на Валерия. "Да, их полковник, задержанный Протасов доставлен", положил стоявший справа сержант. "Привели, значит, осведомился украинских хмуро, себедя наручники. Он видел Протасова впервые в жизни. Если, конечно, не принимать во расчёт фотографий, бандит производил впечатление — Вот что означает выражение «косая сажень в плечах», — отметил полковник про себя. — На таких быках землю бы пахать, но я это ему, пожалуй, устрою, пока лупает грудка и лом. Правда, вопреки габаритам Протасов казался ниже своих двух метров и выглядел, если не испуганным, то, по крайней мере, подавленным. — Вот и хорошо, значит, сбили спесь. подумал украинский заднесудки, в чаще леса однако нары творят, а между тем ещё далеко до вечера. По добивающему взгляду у Валерия стало неловко, и он переступил с ноги на ногу. Пол ответил Протасову жалобным скрипом, пока свободный пуртный полковник насквозь прокуридым голосом гармонировал с жёлтой как пергамент кожей Сергея Михайловича. «А ты, дядя, недолго протянешь!» — велькнул у Протасова, пока милиционеры гуськом покидали кабинет. Он остался стоять, наручники с него почему-то не сняли. Украинский опустился в кресло. Какое-то время они молчали. Сергей Михайлович нагнетал напряженность. Протасов просто ждал. «Седьмой этаж!» — наконец нарушил тишину Украинский. «Кто?» — не понял Протасов. «Потолки по четыре метра!» продолжил полковник монотонно. Просто перекрытие сантиметров по 40. И того выходит, украинский прищурился, делая какие-то вычисления в уме. Метров 30 лететь, далеко. Теперь он смотрел прямо перед собой на стол, в котором ровным счётом не было ничего привлекательного. Его голос стал абсолютно невыразительным. таким, что Протасов неожиданно для себя вспомнил особистой из армейской учебки, выражавшегося точно так же, блекло, тускло, словно смыть вату, и вместе с тем угоражающе, хуже, чем если бы он орал и скверно словил. «Это вы к чему?» — в полголоса спросил Протасов. «К тому, если надумаешь прыгать!» — совершенно спокойно сообщил украинский, хоть и кипел внутри. Плюгод переспросил пронтаса в холоде: "А зачем?" "Ну ты пругнул старый пёс", подумал он. "Я лучше тебя козла выкину. Будет вот тут будет прикол". "Ну а что тебе ещё остаётся?" это было произнесено почти заботливо. "Мне Пората сотерши у глаза. Конечно, после рассказов Бандура не тешил себя надеждами, наперёд зная, что если уж попадётся, то наверняка хлебнут по полной. Фудык, я проиграл, идиотию мою. Ночь, проведённая в камере, не добавила ему оптимизма, поскольку он оказался предоставлен собственным и безрадостным мыслям. Мысли грызли его пираниями, они же прогнали сон, и Валерий не сомкнул глаз. Он бы обязательно поделился с Атасовым, но сразу после задержания их развели по разным камерам. Конечно, Протасов усиленно подготавливал себя к худшему, однако предложение сигануть в окно напрочь вышибло его из колеи, это, по мнению Протасова, было уже чересчур, пока Валерий переваривал слова украинского. сам полковник сконцентрировался на изучении своих ногтей они не были ухоженными но и шахтёрскими, конечно, тоже не выглядели однако украдке потратил время даром в валере парило решение стоять насмерть ничего у вас на меня нет выпалил он минуты через две так что сами порыгайте если порыпекло «Да ты что!» — украинский зло склабился. Его трясло от желания кинуться на Протасова с кулаками и бить до потери сознания. Сдержаться полковников помогало лишь осознание того, что слова иногда бывают гораздо смертоноснее кулаков. «Ты и в самом деле так считаешь!» — вместо ответа Протасов кивнул. Ну, здесь ты крупно ошибаешься, дружок. У меня на тебя столько, что не вынырнешь. Ты же не сомневайся. Огласите весь список, нагло потребовал Поротасов, подумав, что терять в общем-то нечего. Если полковник не врёт, тут так или иначе придётся пропадать с музыкой, добавил он мысленно. С музыкой лучше, чем без. Кей да фамильярное обращение дружок сыграло не последнюю роль. В общем, Валерий решил играть в героя комсомольца до да каких-то там пока ему самому не ест их пределов. Без проблем Сергей Михайлович снова успокоился, почувствовал себя хозяином положения. Наснём с экономики, так, паратасов. Начинайте. Несходительно согласился Валерий. Начинай, старый ты долбаный будрылук. подумал он. И так. Украинский раскрыл толстую картонную папку. А что вот чего? Ты про Дасов вступил в преступный сговор с женой, с бывшей женой. Поправился Сергей Михайлович. Гражданка Капанер, урождённая Артемьевой, совершил хищение государственных средств в масштабах крупных размеров. Что скажешь? «А где такое написано?» — осведомился Валерий. «Что-то не припомню, когда это было». «Не припомнишь?» «Тон то Украинского стал просто паритарным. Может, Нина Григорьевна Капонир, управляющая банком на Аболоне, оживит твою память?» Быстрый, пастливый взгляд из-под кустистых паровей, острый, как баритва и короткий, как фотоспышка. Анна как раз даёт показания к старусок. Описывает, как ты её обхаживал, что предлагал, как мазь ей пудрил, короче, говоря,